Коуч Google Однажды в 2001 году местный стартап, возглавляемый двумя дерзкими выпускниками Стэнфорда, решил пригласить профессионального генерального директора Эрика Шмидта. Эрик руководил разработкой программного обеспечения в Sun Microsystems и занимал должность генерального директора и председателя совета директоров в Новелл. Джон Дойер посоветовал Эрику нанять Билла Кэмпбелла в качестве своего коуча. Эрик встретил Билла, когда тому предложил работу Скотт Макнили, генеральный директор САН, и был поражен его достижениями и энергией. Однажды, когда Билл пришел в офис САН на встречу, он упомянул, что только что вернулся из однодневной поездки в Японию. Это произвело большое впечатление на Эрика. Но все же Эрик был, что вполне понятно, гордым человеком, и предложение Дойера задело его. К тому времени он уже немалого добился. Генеральный директор «Новел», бывший директор по технологиям «САН», магистратура и докторская степень по компьютерным наукам в Калифорнийском университете в Беркли, бакалавриат в Принстоне. Это много важных вех. Чему этот неотесанный тип из Пенсильвании, бывший футбольный тренер,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 В течение 15 лет Билл встречался с Эриком почти каждую неделю. И не только с Эриком. Билл стал коучем джонатона Ларри Пейджа и еще нескольких человек из руководства Google. Он присутствовал на совещаниях сотрудников, которые Эрик проводил каждую неделю, и часто бывал в кампусе Google в Mountain View, Калифорния, который удачно располагался в двух шагах от кампуса Intuit где Билл все еще был председателем совета директоров. Все эти 15 лет советы Билла оказывали огромное влияние. Не то чтобы он говорил нам, что делать, вовсе нет. Если у Билла и были свои взгляды на продукт или стратегию, он обычно держал их при себе. Но он всегда следил за тем, чтобы коммуникация в команде шла успешно Напряженные ситуации и разногласия вытаскивали на свет и обсуждали, а серьезные решения поддерживали все, вне зависимости от того, согласны они были с ними или нет. Мы можем сказать без тени сомнения, что Билл Кэмпбелл был одним из тех людей, которые сыграли решающую роль в успехе Google. Без него компания не достигла бы того положения, которое занимает сегодня. Этого было бы достаточно почти для любого человека, но не для Билла. Пока он работал с руководством Google и Стивом Джобсом в Apple, он одновременно помогал еще очень многим. Он был коучем Брэда Смита, бывшего генерального директора Intuit, Джона Донахью, бывшего генерального директора eBay, экс-вице-президента США Элла Гора, Дика Костола, бывшего генерального директора Twitter, Майка Маккью, главы «Флипбот», Донны Дубински, генерального директора «Нумента», Нерава Толия, генерального директора «Нексдо», Ли Кэрол Боллингера, президента Колумбийского университета, Шелли Арчамбо, ранее возглавлявшей «Метрик Стрим», Бена Хоровица, партнера венчурной компании «Андриссен Хоровиц». Он тренировал мальчиков и девочек из команд по флэг-футболу в школе Святого Сердца. Был коучем Билла Гёрли, главного партнера в фирме венчурного капитала «Бенчмарк», Ронни Лотто из зала славы «НФЛ», Дэнни Шейдера, генерального директора «Хэндл Файнэншел», Сундара Пичаи, генерального директора google Он был коучем Дэна Розенцвейга, генерального директора «Чег». Чарли Батча, своего земляка из Холмстеда и бывшего защитника Питтсбург-Стиллерс. Джесси Роджерса, управляющего директора Элтемон Кэпитал Паттнерс. Джона Хеннесси, бывшего президента Стэнфордского университета. Шерил сендерг операционного директора Фейсбук.